Ты стучишь мое сердце, Христос, Почему ты не входишь в него? Или оно недоступнее неба и звезд, Недоступнее мира всего? Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, За тобою идти приказать. Чем тебе страх и покорность рабов, ты себя хочешь другом назвать? Ты вселенную словом своим сотворил, Ты сказал, ты явилась бытие, жизнью, силой и движением наполнился мир, и ты вечный владыка Его. Моё сердце ты мог бы давно За тобою идти приказать Но зачем тебе страх и покорность рабов Ты себя хочешь другом назвать А у сердца простого стоишь И стучишь, самовольно не хочешь войти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 Одного юношу интересовал серьезный вопрос о вечной жизни, и за разрешением этого вопроса он обратился ко Христу. Он все принимал, что Христос ему говорил, но когда Христос коснулся того, что глубоко сидело в его сердце, но с чем надо было ради жизни вечной расстаться, юноша, разочарованный, отошел от Христа, и отошел он с печалью. Среди молодежи нередко встречаются такие случаи. Вот молодая душа подходит ко Христу, ее занимают серьезные вопросы души, ее спасение, вечность. Она имеет общение со Христом, получает от Него благословение, радуется во Христе. Но проходит некоторое время, и эта юная душа остывает, разочаровывается и отходит от Христа. Христос говорит, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 10 стих. Но эта юная душа не сумела взять от Христа эту полноту жизни, которую только один Христос может дать, и уходит разочарованной в мир, думая там найти жизнь. Почему она уходит от Христа? потому что в ее сердце есть что-то, с чем она не хочет ради Христа расстаться, а расстаться нужно. Что же ждет такую юную душу в мире? С ней происходит то же, что произошло с Лотом. Лот вышел с Авраамом, чтобы идти по пути, указанному Господом в Ханаан, но его сердце не было так предано Богу, как сердце Авраама. Историю об этом мы читаем в 12 главе книги «Бытие». Материальные выгоды он ставил выше духовных. Он отделился от Авраама и свои шатры раскинул до Содома. Его прельстила прекрасная окрестность Иорданская, а то, что она прилегала к грешному Содому, его не пугало. Все шло хорошо первое время. Лот жил в земле, которая была прекрасна, как сад Господень, читаем мы в 13 главе книги «Бытие» жил он самостоятельно без указаний верующего дяди, без его наставления и обличений. В книге Екклесиаст в 8 главе написано: "Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Лот благоденствовал, но Господь, который не хочет гибели человеческой, заговорил к Лоту: Произошла война, и Лот очутился в плену, и он, и семья его, и все его имущество, и только благодаря Аврааму Лот был спасен. Не бывает ли так же и с юной душой, ушедшей в мир? Сначала все идет хорошо, но вот с ней случается какое-нибудь несчастье верующие, которых сердце болит, видя, как погибает некогда славившая Господа душа, навещают ее, убеждают, и юная душа, как будто принимает увещевание, опять возвращается к Господу, как будто опять спасена, но надолго ли? Нет, опять ее тянет мир, опять погружается она в грех, пока не случится что-нибудь еще худшее. Лот не уразумел, голоса Божьего. Он погрузился глубже в Содом. Вот он уже живет в самом Содоме, там он пристроил своих дочерей в замужество. Сам Лот сидит на почетном месте у ворот. Грешные жители Содома оказывают ему честь. Счастлив ли Лот, уйдя от верующих, уйдя от пути, указанного Богом? Апостол Петр описывает состояние Лота в Содоме. Во втором послании Петра, во второй главе с седьмого по 8 стихи мы читаем, «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Счастливы ли те юные души, которые отходят от Христа? Конечно же, нет. Как бы им хорошо ни жилось, все же в глубине души грызет их какой-то червячок, что-то не дает им полностью радости. Почему? Потому что не хочет Господь смерти грешника, не хочет оставить юную душу погибать в этом мире, и духом своим, говорит этой душе. Совесть, этот голос Божий, тревожит душу. Но она идет по стопам Лота. Лот мучился, но не вернулся, чтобы совместно с Авраамом идти в Ханаан. Не понимал он голоса Божьего, а если и понимал, не принимал. Как окончил Лот? Очень печально. Садом был Богом уничтожен. Лот остался один с двумя дочерьми, потерял жену, потерял зятьев, потерял все свое имущество. Сидит жалкий, одинокий в пещере. Спасся, но как бы головня из огня. Отошел от пути Господня и потерял все». Печаль сопровождала его и спасся он только благодаря усиленной молитве Авраама. Тоже бывает с юными душами, ушедшими от Христа в мир. Сначала как будто все идет хорошо, но дальше печаль, неудачное замужество, женитьба, болезни, потеря имущества, службы. Все это голос Божий к ним. Господь говорит все громче и громче. Печаль всегда будет сопровождать такие души. Благо тому, кто расслышит голос Божий и вернется ко Христу, быть может, как головня из огня, но все же спасется. А если ожесточенное грехом сердце не сможет уже воспринимать Божью благодать, тогда что будет? Не лучше ли сразу расстаться со всем, что не славит Бога, доверить Ему свою жизнь, чтобы достигнуть вечного Ханаана, то есть вечной радости со Христом, как это сделали первые ученики Христа? Дети Божьи, будем, подобно Аврааму, усиленно молиться о душах, ушедших в мир, чтобы Господь не дал им там погибнуть, но чтобы спас их. Спросит Господь тебя, Шли ска, ребя, склонив голову, прости меня. Дал ли ты жизньваю палени ему и радость свою из скорбной ночи тьму. Thank mm -hmm. Где цариц, Спаситель Твой, Всегда ли возвещал Един? за ним